Ту ночь намело столько снега, что даже лысый пер за всю свою долгую жизнь такого не видывал. Лишь вчетвером разбойникам удалось чуть-чуть приоткрыть тяжелые ворота, чтобы с трудом, протиснувшись в щель, разгрести снежный завал. Лысый пер тоже высунул нос наружу и оглядел пустынную белую пелену, покрывшую все живое. Волчья пасть оказалась как бы замурованной. «Если эти чертовы снегопады не прекратятся, — предупреждал Пер, то по нашей дороге раньше весны не проедешь». «Хей, Фьюсик! — крикнул он. — Говорят, разгребать снег для тебя — самое большое удовольствие. Обещаю, этой зимой ты в сласть повеселишься». Предсказания старика обычно сбывались. И на этот раз он не ошибся. Много дней и ночей подряд валил снег. Разбойники, проклиная все на свете, каждое утро разгребали новые сугробы. Однако нечто приятное снегопад все же принес. Незачем было день и ночь стоять в дозоре у волчьей пасти на стене замка у провала. — Хоть борка и глупее барана, — говорил Матис. Но все же он не настолько глуп, чтобы затевать с нами схватку, когда снегу по горло. И Матис не был настолько глуп, поэтому все это время он почти не думал о Борке. Его сейчас тревожило совсем другое. Ронни заболела. Впервые в жизни. На утро после того случая в лесу, когда она чуть не замерзла, девочка проснулась вся в жару И к своему удивлению почувствовала, что ей совсем не хочется вставать с постели. «Что с тобой?» – воскликнул Матис и опустился на колени у ее кровати. «Уж не захворала ли ты?» Он взял Ронину руку в свою и ужаснулся. Такая она была горячая, да и все ее тело пылало. Его охватил страх. Он привык, что Рони всегда здоровая и веселая, а теперь его дочка, его любимица, лежала, запрокинув голову, и Матис сразу понял, чем это кончится и что ей грозит. «Конечно, он потеряет Рони, Она умрет. Он это чувствовал, и сердце его разрывалось. Он не знал, куда себя деть». Он так страдал, что ему хотелось биться головой о стену и орать благим матом. Но он боялся испугать бедную девочку. На этого разума у него еще хватало. Поэтому он лишь положил руку на ее пышущий жаром лоб и пробормотал. «Хорошо, что ты лежишь в тепле, детка. Когда болеешь, надо лежать в тепле». Но Рони видела, что творится с отцом и хотя вся горела, попыталась его утешить. Успокойся, Матис, это все пустяки, могло бы быть куда хуже. Да, могло бы быть куда хуже. Я могла пролежать бы всю зиму до весны под снегом, думала Рони. Бедный Матис. Она снова представила себе, как бы он горевал, если бы она замерзла и не смогла сдержать слез. Матис увидел это и решил, что Рони грустит от того, что должна умереть такой юный э, детка моя. Конечно, ты выздоровишь, только не плачь, прошу тебя, сказал он, с трудом подавляя горький вздох. Ну, где же мама? Куда она запропастилась? крикнул он и, зарыдав, выскочил из зала. В самом деле. Почему здесь нет Лависы с ее целебными травами? Ведь жизнь Рони висит на волоске. Он побежал в овчарню, но там ее не оказалось. Увидев Матиса, овцы с голоду громко заблеяли. Но вскоре им стало ясно, что от него ничего не дождешься. Вместо того, чтобы задать им корма, он уперся лбом в поперечную балку и так горько плакал, что они разом замолкли. Видимо, из сочувствия к нему. Матис плакал до тех пор, пока Лависа, накормив куры кост, не появилась в овчарне. Тогда она крикнула, тогда он крикнул Жена, ну почему ты не заботишься о своем больном ребенке? Больной ребенок? У меня? спокойно спросила Лависа. А я этого и не знала. Сейчас вот подкину вето и тогда. «Я сам подкину веток! Беги к кроне, крикнул он и добавил шепотом. «Если только она еще жива!» Он принес охапку сухих осиновых веток и кинул овца. А когда ловица ушла, стал им жаловаться. «Вот вы, овцы, не знаете, что значит иметь ребеночка! И каково на душе, когда теряешь свою любимую маленькую овечку!» и тут он умолк, сообразив, что у всех овец этой весной были ягнята, и где они сейчас превратились в жаркое. Лависа напоила дочку отваром из целебных трав, и уже три дня спустя Рони, на удивление и радость Матиса, поднялась в постели. Она снова стала такой, как прежде, только, пожалуй, чуть более задумчивой. Она много думала те трое суток, что болела. Что теперь будет? Как Бирк? Брат у нее есть, но где им видеться? И только тайна. Никогда она не решится сказать Матису, что разбойник из шайки Борки стал ее другом. Это все равно, что ударить его кулаком по темени, Ну только еще хуже. Его это убило бы, или он пришел в такую ярость, которую еще никогда не приходил. Но почему ее отец ни в чем не знает удержу? Радовался ли он чему-нибудь, печалился ли, или просто злился? Все свои чувства он проявлял так буйно, что их хватило бы на целую шайку разбойников. Рони никогда не обманывала отца. Она только не говорила того, что могло его огорчить или взбесить.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 На ближайшее время. А в юге все выли вокруг замка. День ото дня росли сугробы, и наконец Рони поняла, что до весны ей бирка не увидеть. Он был рядом, но так же недосягаем для нее, как если бы жил за тысячу миль отсюда. И все из-за снега. С каждым днем Рони злилась на снег все больше и больше.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 Ну и скотине. — Вы, ленивые, как валы, — понукала ловиса разбойником. Вам бы только драться да разбойничать. А разбойники и вправду тосковали по весне, когда снова придет разбойничья пора. И в томительном ожидании тепла они по-прежнему разгребали снег, стругали лыжи, чистили оружие, холили коней, а по вечерам, как всегда, Дулись в кости, пели, сидя у камина, свои разбойничьи песни и плясали разбойничьи пляски. Рони играла с ними, пела и плясала, и не меньше разбойников тосковала по весне и по весеннему лесу. Когда она, наконец, снова увидит Бирка и спросит у него, в самом ли деле он хочет быть ее братом.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 в ночь ее рождения. Она не только расколола надвое замок, разделив обе половинки бездонной пропастью, но и раздолбила скалу, на которой он стоял. И поэтому подземный ход в этом месте был доверху завален бил, битым камнем. — Стоп! Тут тебе придется остановиться, скомандовала Рони сама себе. Слово в слово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 «Где-то там, в той части замка, находится бирк. И кто знает, может быть, именно сейчас он тоже бродит по подземелью». Так думала она не в силах отвести глаз от завала и приняла, наконец, решение. Все следующие дни Рони не появлялась в зале. Она исчезала с самого утра и никто не знал, где же она проводит время.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 Надо прежде всего как следует обдумать, хватит ли у нее смелости проникнуть во владение Борки. Что ее там ожидает? Этого она не знала. Но то, что путь этот очень опасен, она хорошо понимала. И все же она готова была пойти по этому опасному пути, лишь бы увидеть Бирка. Она скучала по нему. Что же произошло?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 Это мог быть только разбойник Борки. Рони задержала дыхание и, не смея пошевелиться, притаилась как мышка. Надо бежать, думала она, бежать прежде, чем тот, кто там ходит, ее заметит. Но тут разбойник Борки засвистел мелодию, которую она уже однажды слышала. Да, конечно, слышала! Эту песенку насвистывал Бирк!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 Отворилось, и с грохотом закрылись тяжелые ворота подземелья. Кто-то спускался вниз по лестнице. Да-да-да, кто-то шел сюда. Если она сию же минуту не придумает, что ей делать, она пропала. И Бирк тоже. Она слышала шаги. Они все приближались. Кто-то медленно шел по проходу.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 Представьте, это оказался лысый пер. И глаза его вспыхнули от радости, когда он ее увидел. «Я тебя обыскался!» — сказал он. «Всеми злобными трудами! Заклинаю тебя! Скажи, что ты здесь делаешь!» Она схватила старика за руку и повернула назад. «Нельзя же день за днем только и делать, что разгребать снег!» — ответила она. «Пошли, пошли!»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 Он и сам мог бы об этом давным-давно додуматься, думала Ронни, но была рада, радешенька, что ему это не пришло в голову. Странно, но теперь Рони уже не хотелось, чтобы шайку борки выгнали из замка. Пусть они все там живут, но нельзя же из заборки выгнать бирка. Она должна сделать все, чтобы разбойники во главе с Матисом не прошли в Северную башню через проход, который она расчистила. Поэтому прежде всего ей надо было увезти отсюда лысого Пера. Не то чего доброго, ему придут в голову всякие ненужные мысли. Старик сидел рядом с ней, и вид у него был очень хитрый. Правда, у него всегда был такой вид, словно он наперед знал все тайны, какие только есть на свете.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 вверх по крутой лестнице. И она играла с ним в кости до тех пор, пока Лависа не запела волчью песню. Но все время Рони думала о бирке. Завтра. Это было последнее слово, которое она произнесла про себя, прежде чем окончательно погрузиться в сон. Завтра.